Гричанки Ты рождена воспламенять воображение поэтов, его тревожить и пленять любезной живостью приветев, восточной странностью речей, блистанием зеркальных очей и этой ножкой нескровной. Ты рождена для неги томной, для упоения страстей. Скажи, когда певец слеилый в мечтах небесных рисовал свой неизменный идеал, уж не тебя ли изображал, поэт мучительный и милый? Быть может, в дальней стране, под небом Греции священной, тебя страдалец вдохновенный узнал, или видел, как во сне искрылся образ незабвенный в его сердечной глубине? Быть может, лирующий счастливый тебя волшебник искушал? Невольный трепет возникал в твоей груди самолюбивый, и ты склонясь к его плечу. Нет. Нет, мой друг, мечты ревнивой питать я пламени хочу. Мне долго счастье чуждо было, мне ново наслаждаться им и тайной грустью тамим. Боюсь Неверно всё, что мило